Миссис Прайер, не меньше самой Шерли, искала встреч с Каролиной. Она, никогда не ходившая по гостям, вскоре после знакомства явилась к ней с визитом. Священника в это время не было дома. День выдался сотомительно душный, она раскраснелась и выглядела возбужденной то ли от жары, то ли от того, что пришла в незнакомый дом, ведь она вела очень замкнутую жизнь. Когда Каролина вышла к ней в столовую, Миссис праер сидела на диване, обмахиваясь носовым платком, дорожала и, казалось, была близка к истерике. Каролина в душе подивилась на такое неумение владеть собой в ее возрасте и на такую слабость при таком цветущем виде. Миссис Прайер поспешила сослаться на духоту и усталость от прогулки. Пока она, в которой уже раз торопливо, но бессвязно объясняла, чем вызвано ее столь неожиданное волнение, Каролина принялась ласково ухаживать за гостей, снимая с нее шаль и шляпку. Надо сказать, что миссис Прайер не от всякого соглашалась принимать такие знаки внимания. Бывало, стоит кому-нибудь только прикоснуться к ней или подойти близко, как она отпрянет с растерянным и холодным видом, отнюдь нелестным для того, кто вознамерился проявить эту учтивость. Однако она с готовностью позволила проворным ручкам Каролины распоряжаться собой и, казалось, даже находила в этом облегчение. Спустя несколько минут она перестала дрожать и успокоилась. Когда к ней вернулось самообладание она заговорила о повседневных делах. В многолюдном обществе миссис Прайер редко открывала рот, а если ей все же приходилось вступать в разговор, то она говорила, мучительно стесняясь и с трудом связывая слова. Но с глазу на глаз она была приятной собеседницей. Отсутствие живости в речи искупался изяществом оборотов. Она судила обо всем здраво и рассудительно, не могла поддерживать разговор на самые разнообразные темы. Каролина даже не предполагала, что беседа с этой дамой доставит ей столько удовольствия. На стене, против дивана, на котором они сидели, висели три портрета. В середине, над камином, женский портрет, По бокам от него два мужских. Миссис Прайор, нарушив минутное молчание, воцарившееся после получасовой оживленной беседы, заметила. Какое прекрасное и безукоризненно правильное лицо у этой дамы. Здесь даже резцу скульптора нечего было бы исправить. — Это портрет... — Это портрет миссис Хелстоун Миссис Мэтьюсон Хеллстоун? — — Жены вашего дядюшки? — Да. И говорят, что здесь она как живая. До свадьбы она слала первой красавицы в наших местах. Ну что ж, она заслуживала эту славу. Лицо прекрасное, точёное. Только его несколько портит безжизненное выражение. это особо вряд ли можно назвать женщиной с характером. Мне кажется, она была на редкость тихой и молчаливой. Вот бы не подумала, что ваш дядюшка выберет себе такую жену. Он ведь как будто любит, чтобы его развлекали, занимали веселой болтовней. В обществе — да, но, по его собственным словам, он не ужился бы с женой-болтушкой. У себя дома ему нужен покой. В гости ходят, чтобы развлечься, — говорит он, — а домой возвращаются, чтобы почитать и поразмышлять». Я слышала, что миссис Мэтьюсон скончалась вскоре после своего замужества. Спустя пять лет. «Так вот, моя милочка», — проговорила миссис Прайор, вставая, — «надеюсь, вы будете частой гостьей у нас в Филдхеде, хорошо? Вам, вероятно, бывает тоскливо в этом доме, где у вас нет даже близкой вам женщины. Я уже привыкла. Я ведь и расслабна». «Разрешите, я помогу вам накинуть шай?» Миссис Прайер покорно приняла ее услуги. «Если вам понадобится помощь в ваших занятиях, прошу вас, обращайтесь ко мне». Каролина поблагодарила ее за любезность. «Я надеюсь часто беседовать с вами, совсем запросто, как сегодня. Мне хочется быть вам чем-нибудь полезной». Каролина снова поблагодарила ее, подумав про себя, что в груди этой дамы Под внешней холодностью бьется горячее доброе сердце. Заметив, что миссис Прайер, направляясь к выходу, еще раз бросила внимательный взгляд на портреты, Каролина как бы, между прочим, объяснила. Портрет, что у самого окна, дядя, каким он был лет 20 тому назад. А на этом слева от камина изображен его брат Джеймс, мой отец. Они немного похожи однако очертания лба и рта говорят о различии в характерах. — А в чем оно заключается? — с любопытством спросила Каролина, провожая гостю к выходу. — Джеймса Хеллстоуна моего отца обычно считает более красивым. Всякой, увидев его впервые, восклицает, какой красавец. — А вы, миссис Прайер, с этим согласны? — Конечно. Черты лица у него гораздо приятнее и тоньше, чем у вашего дяди. — А в чем, скажите разница в их характерах, о которой вы упомянули. Мне любопытно узнать, правильно ли вы угадали. Дорогая моя, дядя ваш — человек долга. Его лоб и рот выражают твердость характера, а взгляд — спокойствие, уверенность в себе. А мой отец? Не бойтесь обидеть меня, я всегда предпочитаю правду. Вы предпочитаете правду? Это очень похвально... Всегда придерживайтесь правды, не отклоняйтесь от нее. Так вот, ваш отец, останется он живых, вряд ли мог бы служить опорой для своей дочери. Но голова у него на редкость изящная. Вероятно, его писали в молодости. Дорогая, — внезапно обернулась она к Каролине, — понимаете ли вы неоценимую важность, твердость характера? Без этого ни один характер нельзя считать положительным. Вы говорите от души? Вам случалось задумываться над этим? Часто. Этого требовали от меня обстоятельства моей жизни. что урок не прошел даром, хотя и был преждевременным. По-видимому, почва не пустая и не каменистая, иначе семена, упавшие раньше срока, не дали бы всхода. Не стойте на сквозняке, дорогая. Желаю вам всего хорошего. Каролина вскоре стала дорожить своим новым знакомством и очень ценила общество Шерли и миссис Прайер. Она поняла, что упустить такой случай, внести в свою жизнь известное разнообразие, было бы ошибкой. Новые впечатления отвлекли ее от тяжелых мыслей, неустанно сосредоточенных на одном и том же устремлявшихся по одному и тому же руслу, непрестанно терзавших ее наболевшую душу. Вскоре она стала охотно проводить целые дни в Филдхеде, в обществе Шерли и миссис Прайер. Обе, казалось, ни минуты не могли обойтись без нее. В постоянном теплом внимании пожилой дамы не было и тени навязчивости, хотя оно и было бдительным и неусыпным. Мне уже приходилось говорить, что она была особо со странностями, и это было очень заметно в ее отношениях к Каролине. Она не спускала с нее глаз, готова была охранять каждый ее шаг. Ей всегда доставляло удовольствие, когда Каролина обращалась к ней за советом или за помощью. И она дарила ей свои советы и помощь с такой радостью, что и Каролина стала ценить эту ласковую опеку. Полное послушание Шерли, своей бывшей наставницы, вначале немало удивляло Каролину, так же, как и то, что эта замкнутая и сдержанная дама, по-видимому, чувствовала себя совершенно свободно в доме своей юной воспитанницы и, занимая чрезвычайно зависимое положение, держалась весьма независимо. Но стоило только ближе сойти с ними обеими, и все становилось понятным. Всякое, как думала теперь Каролина, — Кому довелось коротко узнать миссис Прайер, не мог оставаться к ней равнодушным, не полюбить, не оценить ее. И пусть она питала пристрастие к старомодным нарядам, разговаривала излишне церемонным языком и была очень замкнутой, пусть за ней водилось множество странностей, зато она была помощницей, добрым советчиком и по-своему ласковым другом, и всякому, кто привык к ней, уже трудно было обходиться без нее». И если сама Каролина, дружа Шерли, не испытывала чувства зависимости или унижения, то почему же оно должно было возникнуть у миссис Прайер? Правда, хозяйка поместья была богата, даже очень богата, в сравнении со своей новой приятельницей. У одной была тысяча фунтов чистого годового дохода, у другой — не пенни. Однако Шерли никогда не подчеркивал своего превосходства и все ее друзья чувствовали себя с ней на равной ноге, что было не принято среди помещиков Брайлфилда и Уинбери. Причина этого заключалась в том, что интересы Шерли не сосредоточивались только на деньгах или положении в обществе. Разумеется, она ценила богатство, основа своей независимости, и временами мысль о том, что она владелец поместья и земельных угодий, что у нее есть свои арендаторы, приводил ее в восторг. Особенно отрадно становилось у нее на душе, когда она мысленно обозревала все свои владения, расположенные в лощине и состоявшие из образцовой суконной фабрики, красильни, склада товаров, а также дома, сада и служб, обозначаемых общим названием «усадьба в лощине». Но все эти ничуть не скрываемые восторги были удивительно наивны. Что же касается более серьезных стремлений, то они были направлены совсем на другое. Почитать все великое, уважать все доброе и радоваться всему веселому — вот в чем выражались наклонности ее души. Она уделяла куда больше сил удовлетворению этих наклонностей, чем упрочению своего высокого положения в обществе. Сначала мисс Килдер приняла участие в не только потому, что увидела в ней тихое, замкнутое, хрупкое существо, которое как бы требовало забот о себе. Этот интерес стал значительно глубже, когда она заметила, что все ее собственные мысли находят отклик в сердце новой приятельницы. Она об этом никогда не подумала. Сперва ей показалось, что от хорошенькой Каролины, с ее изящными манерами и приятным голосом, трудно ожидать, чтобы она к тому же могла выделяться по своему развитию среди заурядных девушек. Поэтому Шерли была приятно удивлена при виде лукавой усмешки, озарившей миловидной личико, когда разок-другой позволила себе несколько смелую шутку. Еще больше удивилась она, обнаружив целую сокровищницу самостоятельно накопленных знаний и свежих, незаученных мыслей в этой девичьей головке, обрамленной легкими кудрями. Вкусы понимания прекрасного совпадали у обеих. Книги, которые больше всего доставляли удовольствие мисс Килдер, нравились также и мисс Хеллстоун. Точно так же много из того, что не терпела Каролина, не нравилось и Шерли. И той, и другой, например, была не по душе ходульная напыщенность и фальшивая чувствительность в литературе. По мнению Шерли, лишь немногие люди обладают хорошим вкусом к поэзии, тем чутьем, который помогает отличить подлинное от подделки. Нередко бывает, что, прочтя те или иные стихи, вызывающие искренний восторг людей, образованных и неглупых, Она сама не находила в них ничего, кроме сентиментальности, цветистых выражений, внешнего блеска или, в лучшем случае, некоторого изящества стиля. Правда, в них попадались иной мысли, ценные сведения и кое-где даже блески фантазии, но, увы, они также отличались от подлинной поэзии, как отличается тяжелая великолепная мозаичная ваза от небольшой чаши, отлитой из чистого золота или, приводя читателю другое сравнение, как отличается искусственная гирлянда цветов от свежего только что сорванного ландыша. Шерли обнаружил, что Каролина умеет ценить подлинное золото и презирает блестящую мишуру. Словом, души обеих подруг были настроены на один лад и звучали подчас согласно. Однажды под вечер девушки сидели вдвоем в дубовой гостиной, Весь этот дождливый день они провели вместе и ничуть не скучали. Сумерки уже сгущались, однако свечи еще не зажигали, и, сидя в полутемной комнате, подруги притихли и погрузились в раздумье. Западный ветер яростно завывал вокруг дома и гнал с далекого океана косматые дождевые тучи. Снаружи, за старинными окнами с частым переплетом, бушевала непогода. Внутри все дышало миром и тишиной. Шерли, сидя у окна, смотрел на потемневшее небо и парк окутанный мглою, прислушивался к завыванию ветра, напоминавшему стоны непрекаянных душ, завыванию которой, будь она не столь юна, здорова и весела, болезненно отозвалось бы в ее сердце, подобно погребальному напеву или недоброму предзнаменованию. А сейчас звуки эти только навели на нее задумчивое настроение, спугнув веселость. Отрывки старинных баллад звенели у нее в ушах. Она нет-нет, да и принималась напевать, и голос ее, как бы подражая завыванию ветра, то крепнул, то замирал. Каролина бродила в дальней темной части комнаты, слабо освещенной пламенем догоравших в камине угольков, декламируя в полголоса отрывки своих любимых стихов. Но как не тихо она читала, Шерли уловила кое-какие слова и, негромко напевая, прислушалась. Вот эти стихи. И все небо сплошь окутал мрак, шел океан стеною, когда такой, как я, бедняк, за борт был смыт волною. Друзья, любовь, надежда, дом исчезли вместе с кораблем. Невзак чтение оборвалось. Каролина заметила, что голос Шерли, только что звучавший в полную силу, теперь совсем затих. — Продолжайте, что же вы умолкли, — сказал Шерли. — Но тогда и вы продолжайте петь. Я вспоминаю поэму «Отверженный». Я знаю. Если вы помните ее всю до конца, прочтите. В полутьме перед одной единственной отнюдь непридирчивой слушательницей Каролина отважилась продекламировать все. Она сумела найти верные оттенки, разъяренное море, тонущий моря, корабль, гонимый бурей. Все эти картины живо вставали перед глазами Шерли благодаря выразительному чтению. С особенной силой передала Каролина самый конец поэмы — крик глубочайшего отчаяния, вырвавшийся у поэта. Он не оплакивал отверженного, но, создав минуту бесслезной скорби образ, отражавший трагедию его собственной жизни, воскликнул в порыве отчаяния. И Божий глаз не звучал из тьмы, и свет не рассеял ночи, и сил выбиваясь, станули мы, гибли поодиночке. Но бездна подо мной была страшней, чем океаном гла «Будем надеяться, что душа Лильяма Купера обрела на небесах мир и утешение», — заметила Каролина. «Вы сочувствуете ему в его земных страданиях?» — спросила Шерли. Сочувствую ли я? Разумеется. Как может быть иначе? Его стих — крик из раненого сердца. И крик этот ранит читателя. Но я верю, что, написав их, страдалец нашел в них утешение. И мне кажется, что поэтический дар, самый высокий из всех дарованных человеку, служит для умиротворения страстей, когда их сила грозит стать губительной. По-моему, Шерли... Не следует писать стихи ради того только, чтобы блеснуть умом, похвастать знаниями. Кому это нужно? Кто обращается к поэзии ради знаний, ради блестящей игры слов? И кто не жаждет увидеть в ней чувство глубокое, настоящее чувство, пусть даже выраженное простым, безыскусственным языком? Вы, как видно, ищете именно чувств, Но действительно, слушая эту поэму, понимаешь, что Купер был во власти побуждения, могучего, как ветер, гнавший корабль. Побуждение, которое заставляло его писать стремительно, не думая о том, чтобы расцветить, приукрасить ту или иную строфу вместе с тем дало ему силу насытить свое произведение предельной выразительностью. Но каким твердым, не дрогнувшим голосом вы читали! Даже удивительно! Рука самого Купера не дрожала, когда он писал эти строки. Почему же мой голос, произнося их, должен был дрогнуть? Уверяю вас, Шерли, что на рукопись отверженного не упало ни одной слезы. В его строках не рыдает скорбь, только слышен крик отчаяния. Но после того, как этот крик вырвался у поэта, смертельная тоска притупилась и он заплакал горючими слезами. Шерли снова принялась было напевать старинную рыцарскую балладу, но вдруг остановилась и заметила. — Мне кажется, одно лишь желание облегчить его муки заставило бы меня полюбить Купера. — Никогда бы вы не полюбили Купера, — с живостью возразила Каролина. Он не способен был пробудить любовь к женщине. — Что вы хотите этим сказать? «Именно то, что говорю. Я знаю, в мире есть такие люди, и люди очень благородные и возвышенные, которых обходит любовь. Допустим, вы искренне стремились бы полюбить Купера, но, узнав его ближе, вы только пожалели бы его и отошли. Понимание неизбежности, и неотвратимости его гибели заставило бы вас покинуть его» так же, как яростный порыв помешал экипажу корабля спасти их тонущего товарища. Пожалуй, вы правы. Но кто вам все это открыл? Кстати, все сказанное мной о Купере применимо и к Руссо. Был ли Руссо любим какой-нибудь женщиной? Сам он любил страстно. Но был ли любим взаимно? Никогда. Я в этом уверена и найдется в мире женщины, подобные Куперу или Руссо, их, несомненно, постигла бы та же участь. «Да кто же, скажите, открыл вам все это? Уж не Мурли? Почему кто-то должен был мне это открыть? Разве у меня самой нет чутья? Разве я не могла многое отгадать, читая и раздумывая? Мур никогда не говорил со мной о Купере, Руссо или о любви». Все, что я об этом знаю, поведал мне голос, которому мы внимаем в уединении. Ну, а вам самой нравятся личности, подобные Руссо? В общем, ничуть. Конечно, некоторые их свойства находят отклик в моей душе, иной раз божественная искра в них ослепляет мой взор и согревает мое сердце, но многое для меня неприемлемо. Они как бы смесь золота и глины. Слишком слабая, рыхлая масса. В целом, мне они кажутся нездоровыми, противоестественными, даже отталкивающими. Я, пожалуй, терпимее отнеслась бы к Руссо, чем вы, Кэрри. Натуры такого мягкого созерцательного склада, как ваша, тянутся обычно к натурам решительным и деятельным. «Кстати, вы, должно быть, очень скучаете» не видясь теперь с вашим кузеном Робертом?» «Да. Скучаю. «И он, по всей вероятности, тоже?» «Нет, не думаю». «Я не сомневаюсь», — предложала Шерли. Последнее время она постоянно, кстати не кстати, заговаривала о Муре. «Я ничуть не сомневаюсь, что он питает к вам самые нежные чувства. Иначе зачем бы ему уделять вам столько внимания, беседовать с вами, многому учить вас?» Нет, он никогда не питал ко мне нежных чувств и не давал никакого повода так думать. Напротив, он всячески старался показать, что только терпит меня. Каролина твердо решила не льстить себя надеждой на то, что между нею и Муром может быть что-либо, кроме родственных отношений. У нее были свои причины полагать, что теперь уже ничто не изменится к лучшему и, следовательно, неблагоразумно терзаться воспоминаниями о радостном прошлом. «Значит», — продолжала Шерли, — «и вы только терпели его?» «Ах, Шерли, мужчина и женщина так не схожи, и положение их различно. Круг интересов у женщин узок, а у мужчин широк и разнообразен. Вы можете питать самые дружеские чувства к мужчине, совершенно равнодушному к вам. Он может скрашивать вашу жизнь, тогда как ни в его сердце, ни в его мыслях нет места для вас. Вот, например...» когда Роберту приходилось уезжать в Лондон по делам на неделю-другую. Его отсутствие всегда было для меня очень заметно. Мне чего-то не хватало. В Брайерфилде становилось пусто и тоскливо. Конечно, я жила, как и раньше, но очень скучала без него. И вот по вечерам я бывала, задумываясь о нем, и у меня возникает такая странная уверенность. Если бы какой-нибудь волшебник или добрый дух предложил мне подзорную трубу принца Али, помните «Тысячу одну ночь», и я смогла бы в эту минуту увидеть Роберта, увидеть, где он, чем занят, мне сразу стало бы ясно, как глубоко различие между нами. Я всей душой тянусь к нему, а он и не думает обо мне. «Каролина», — неожиданно прервала ее Шерли, — Вам не хотелось бы заняться каким-нибудь делом? Я очень много об этом думаю. И часто спрашиваю себя, где же мое место в жизни? Я жажду настоящего дела, которое захватило бы меня целиком. Но разве может человек найти счастье только в работе? Нет. Но работа отвлекает от одной и той же непрерывно терзающей вашу душу мысли. Да и кроме того, всякой усердный труд приносит какие-нибудь плоды, а пустое, одинокое, бесцельное прозябание — никаких. Однако считается, что от тяжелого труда или ученых занятий женщина становится грубой, неженственной, мужеподобной. А не все ли равно, привлекательна или нет женщина незамужняя и обреченная оставаться незамужней? Ей достаточно быть опрятной и аккуратной, держаться скромно и прилично. От старых дев можно требовать только одного — не оскорблять своей внешностью взгляд окружающих. А если они нелюдимы, суровы, некрасивы, бедно одеты, за это на них нечего пенять. Уж не думаете ли вы, что и сами останетесь в девушках? Что-то чересчур горячо вы о них говорите. Да, я в этом не сомневаюсь. Такова моя судьба. Я никогда не выйду замуж за такого, как Мэллоун или Сайкс, а никто другой на мне не женится. Наступило молчание. Шерли нарушил его и снова заговорил о человеке, который, по-видимому, завладел ее мыслями. Лина. Мне кажется, Мур иногда называл вас так? Да, у него на родине это уменьшительное от Каролины. Так вот, Лина... «Помните, я как-то заметила, что в ваших волосах есть прядь короче других, и вы сказали мне, что это Роберт срезал локон с вашей головы?» «Помню». «Но если он всегда был равнодушен к вам, как вы утверждаете, зачем же ему понадобился ваш локон?» «Право, не помню». «Ах, нет, кажется, вспоминаю, это произошло по моей вине» подобной глупости выдумывала именно я. Он как-то собрался уехать в Лондон, а накануне отъезда я заметила в шкатулке его сестры короткий черный завиток. Гортензия сказала, что она хранит на память волосы брата. Роберт сидел тут же, я посмотрела на его голову, на густые мелкие завитки волос, подумала, как мне было бы приятно получить от него на память такой завиток, и попросил его об этом. Он согласился, но при условии, что и я позволю ему отрезать прядь моих волос. Вот так-то мы и обменялись. Я храню его прядь, но уверена, что он давно уже потерял мою. Да, это была одна из тех глупостей, за которые впоследствии краснеешь. Одна из тех мелочей, воспоминания о которых колет самолюбие словно иголкой. — Что вы, Каролина! — Да, Шерли, я часто бываю глупа. Я знаю и ругаю себя за это. Однако чего ради я откровенничаю с вами. Вы не сможете открыться мне в таких же слабостях, у вас их нет. Что вы так испытующе смотрите? Отведите от меня свои ясные всевидящие глаза, орлицы. Такой взгляд даже оскорбляет. Интересный у вас характер. Слабый — это правда. Но не в том смысле, как вы думаете». «Войдите!» — это было сказано в ответ на стук. Шерли в эту минуту стоял у самой двери, а Каролина была в другом конце комнаты. Она увидела, что Шерли было подано письмо, и услышала. «От мистера Мура, мисс!» «Принесите свечи!» — сказала молодая хозяйка. Каролина настороженно ждала. «Какое-нибудь деловое сообщение!» — небрежно обронила Шерли. Однако свечи были принесены а письмо так и осталось нераспечатанным. Вскоре доложили о приходе Фанни, и Каролина отправилась домой.